Мы вышли из кафе все вместе. Я открыла дверцу своей «девятки» и села за руль. Подружка моя все никак не могла наговориться с новым знакомым. А Евгений Петрович стоял около моей машины и все уговаривал продолжить вечер. Я покачала головой и повернула ключ зажигания. Пропела моя «девяточка», вовсе не собираясь заводиться. Я попробовала подгазовать. Безрезультатно. «Вот черт!» — выругалась я. «Аккумулятор, что ли, сел?» Попробовала завести машину еще раз, но не получилось. Евгений Петрович, который уже собирался сесть в свою машину, захлопнул дверцу и подошел ко мне. «Проблемы, Танечка?» «Похоже на то, не заводится». «Откройте-ка капот». Я дернула ручку замка капота на себя и вышла из машины. Евгений Петрович, не заботясь о том, что может испачкать костюм, поднял капот и внимательно принялся изучать внутренности моего автомобиля. Ничего особенного он не сделал, просто потрогал какие-то проводки. Зашел сзади, присел, повозился, потом опять к проводочкам вернулся. «А ну попробуй теперь, Танюш!» Я села за руль, только повернула ключ зажигания, и моя ласточка завелась с полпинка. «Чудеса, да и только!» «Вы просто добрый волшебник! И что же это было?» «Да так, ерунда, мелочь! Не забивай себе голову!» Елена с Анатолием, в тайне надеясь, что машина так и не заведется, наблюдали за тем, что происходит, продолжая болтать. Уж очень им хотелось продолжить вечер. «Теперь вы моя должница, Танечка, и так просто не отделаетесь!» — пошутил Евгений Петрович. Не дадите же вы умереть от скуки двум порядочным одиноким мужчинам. Тем более здесь совсем недалеко и не потребуется антиполицаем закусывать. На девичью честь посягать не будем. Приложив руку к сердцу, шутливо закончил он. Я улыбнулась. Вот умеет же мужик по ушам ездить. Ладно, считайте, что уговорили. В какую сторону ехать? За моим автомобилем. «А чтобы не потерялись по дороге, я к вам своего друга посажу». Все сели, и я уже собралась отпустить педаль сцепления, но, взглянув в зеркало заднего обзора, вспомнила, что собиралась протереть заднее стекло и забыла. «Минуточку, ребята!» Я поставила рычаг переключения скорости в нейтральное положение и вышла с тряпкой из автомобиля. Под ноги попалось что-то мягкое, я даже испугалась но это оказалась обыкновенная масляная тряпка, которая валялась на асфальте. И тут меня осенило. Я поняла, почему не заводилась моя машина. Они заткнули выхлопную трубу. Вот так. Сигнализацию на объем надо включать даже в людных местах. Наш новый друг без труда это обнаружил. Вот только почему не сказал. Он сам уже вылез из Мерса и, улыбаясь, направился ко мне. «Ну вот, Танечка, вы сами нашли неисправность. «Кто-то над вами подшутил, наверное. Не слишком удачно, правда. Я не хотел портить вам настроение. В общем-то, это мелочь. фига себе, мелочь. Да они, гады, меня сегодня уже достали. Ну, попадутся они мне на узкой дорожке». «Кто вас так сильно рассердил?» Я махнула рукой, не желая посвящать его в подробности истории с преследованием. «Зачем? Но настроение у меня здорово испортилось». Впрочем, никто этого не заметил. Ленка с Анатолием всю дорогу проворковали, как два голубка.